Глава восьмая Приехал в город под скалой уже в ночи, уставший после дня пути в караване. В это время суток мы уже давно все спим на постоялых дворах и видим десятый сон, еще в хлевах и овинах, здорово умаявшись за целый день хлопот с раннего утра. Тем более, что с такой ответственностью за жизнь всего каравана, которая лежит на мне. И народ подгонять нужно, и за пленниками присмотреть, и маршрут проверить, Короче, хлопот на таких переходах много, да и возможность нападения не откинешь так просто, даже с такой немаленькой армией за спиной. Конечно, 160 хорошо обученных воевать мужчин в краю небольших дворянских дружин – могучая сила. Да очень крутая сила, если только не дать времени ортам договориться между собой, тогда они в два раза больше бойцов выставят, если у них будет пара дней для сборов. Если им дать эти несколько дней на осознание случившегося и переговоры между собой. Слава Квинту, что подняться в сам город теперь можно прямо по мостам над речкой, не приходится утомительные круги вокруг гор наматывать. Еще один переезд на 20 километров я бы уже не перенес. Яркое последствие нашей общей битвы над монополистами-стражами и улучшение лично нашей жизни. Норля сразу разбудили, как я появился, так приказано им самим. На мостах продолжают стоять дозорные, Хотя теперь, в принципе, совсем некому явиться сюда зимой и что-то там захватить. И желающих таких не найдется ближе, чем армия в Клепере, Только они еще могут и не знать ничего, что власть над скалой поменялась. Да и не принято здесь в морозное время воевать. Нет еще такой традиции убивать друг друга в любое время суток. Неприличное это дело еще определенно. Да, еще только узнают через своих шпионов, что бывшие бунтовщики-крестьяне теперь сами стали стражами. Такая новость точно не порадует начальство над отрядами в Клепере. Как интересно отреагируют королевские командиры, когда такие новости доберутся до Клепера, а потом и до короля. Что бунтовщики, которые самые отпетые и не разбежались до сих пор почему-то, а захватили магическую скалу и начали создавать свое государство, да еще такое, в котором дворянство отсутствует как класс. Вряд ли кто-то сможет разобраться, кто управляет бунтовщиками, а кто уже замками на берегу Каны, и территориями на левом берегу. Дело это не быстрое, конечно, однако к началу весны возможны какие-то подвижки и разведка боем. Сейчас у них сил атаковать и захватывать наши замки точно нет. Когда разберутся с маршалом и его отрядами, могут попробовать и на нашей земли вторгнуться. Поэтому желательно помочь маршалу внезапными нападениями на отдельные отряды королевских войск, оказавшиеся на флангах армии. Когда они этого точно не ожидают, чтобы оставить небольшую армию маршала как прокладку между нами и армией короля. Хотя бы еще на один год. Только надежды эта призрачные и совсем. Впрочем, если активно помогать и еще взорвать пороховой запас, каменволь со своими людьми может усидеть в замках и будет по-прежнему прикрывать наши земли. Мобилизует насильно несколько сотен мужиков в свое войско и восстановит численность до трети прежней. Теоретически еще орты с востока могут попробовать отомстить за своих ближе к лету, когда точно поймут, что такого произошло с замком орта Нуллинга славного своими предками. Узнают всю правду они довольно быстро, за пару недель. Только собираться будут долго, это несомненно. Придется вести дальнюю разведку, приготовить отряд легкой конницы, чтобы объезжали дальние рубежи нашей новой родины. Тем более, что они пока эти рубежи не так велики, Можно за светлый летний день объехать все границы, если поторопиться. Рассылать дозоры нужно на пару дней пути, а то как обрушатся внезапно дворянские дружины на селы и деревни. Замки они вряд ли полезут брать. Однако несколько сотен дворянских дружинников могут даже Жомбург штурмовать и разграбить, если атакуют неожиданно. Чего допустить нельзя никак. Хорошо, что я как раз сделал серьезный шаг к созданию своей регулярной, эффективной, и небольшое в мирное время армии. Примерно 200 стражников, 150 наемников и две сотни крестьянских парней. Это уже солидная сила, особенно если всех прокачать и добавить к ним пару сотен новых стражей с севера. Ладно, не все из этих наемников с нами останутся. Не все на большие деньги в качестве платы поведутся, если придется воевать с королевской армией. Да и крестьянские парни тоже многие вернутся в село, Далеко не все решат связать свою жизнь со службой. Тогда придется рассчитывать на прокачанную тысячу стражей, наши серьезные неприступные замки, дальнобойные бластеры и мои умения. Порох тут уже изобретен, можно огнестрельное оружие ускоренно производить и прочую взрывчатку мастерить. Правда, познания мои в этом деле очень поверхностные, в отличие от умения рубиться на саблях. Что-то знаю на перспективу, Могу толковым кузнецам и ремесленникам путь правильный указать. Впрочем, золота у нас много. Можно еще не одну сотню наемников нанять. Тем более, что хватало для этого дела только наших запасов. А тут еще почти все, годами накопленное стражами из города, оказалось тоже у нас. Хотя насчет именно годов, это вряд ли, судя по устройству их общества. Они должны были все деньги за прошлый год тратить на самих себя постоянно. Это, скорее всего, именно за этот сезон, который только месяц назад закончился, собрано. Если также прикинуть 36 мешков, оставивших свои отпечатки в пыли казначейства, и в каждом по 1000-1200 золотых монет, то по итогам летнего сезона накоплено оказалось 35-40 тысяч тайлеров. Пару тысяч потратили на подготовку нового района для жизни. Нам он пока не особо требуется, и так домов больше, чем воинов получается. Шесть мешков уже в донжоне нашего замка, а в подвале моей местной штаб-квартиры должно тогда около тридцати оказаться спрятано. Буквально спишь и ешь на золоте. Так получается, образно говоря. Ну или мы знаем с очень большой долей вероятности, где оно спрятано. В последнем районе, захваченного нами в конце битвы за город под скалой, никакой казны не нашли, как его не обыскивают. И что-то мне подсказывает, что и не найдут, о чем я не парюсь. Воины наши и так столько трофеев набрали, дорогой одежды, оружие и всего прочего, в том числе и золото, что если им еще раздать казну стражи, то работать или служить уже никого не заставишь. Про эти проблемы с грядущей войной я все время думал, пока плыли, скакали и поднимались на высокий холм, где стоит город. Что там творится в скале, я примерно понял. Однако знаний особых по этому вопросу по сравнению с тем же Норлем у меня тоже нет» и относительно высокий уровень магии, ничего мне не подсказывает. Так просто я на все его вопросы не смогу ответить. Все только путем предположений обдумать получится и что-то решить. В темноте город кажется прежним, молчаливым и поголовно спящим. Встретились с Норрелем около его штаба, обнялись сердечно. Так надолго мы с ним еще не расставались, с тех пор, когда познакомились в мой первый день на военной базе гангов на той до сих пор неизвестной мне по названию планете. Сразу вдвоем отправились к самой скале посмотреть, что там творится. «Там у меня десяток парней в карауле стоят. Сказал им самим не лезть, мне сразу же сообщить, если что-то поменяется», рассказывает о предпринятых мерах приятель. «Кажется мне, что воинской силой там ничего не поделаешь», — говорю я Норлю. «Думаешь, что наши умения помогут?» «Не знаю. Только если моя незаметность нам не поможет, тогда бластеры точно вопрос решат, как с теми магами». Это же они снова сюда идут. Кто-то из той же Юравии. Вполне возможно, что мстить нам за своих. Да, тогда все очень просто получилось. Маги не успели ничего понять, как умерли, вспоминает приятель. Возможно, это последствия смерти того мага из Юравии, который оказался среди стражей. Может, он уже должен был вернуться или как-то весточку своим передать. Это был очень сильный маг шестнадцатого уровня. Если бы успел ударить зречи, Я уверен, что доспехи нас не спасли бы, старина. «В самом доме тепло, там выставлен дозор из пяти особо проверенных и приближенных к моему отряду воинов», докладывает Норль. «В смысле к твоему отряду?» – удивляюсь я. «Ты же командуешь всеми воинами через командиров и вожаков отрядов». «Да, у меня теперь свой отряд, и уже 400 человек перешли ко мне от других командиров», – хвастается он. «Теперь мой отряд самый большой в городе». «Это отличная новость» интересно, почему. Ну, я как командир и воин, круче, конечно, вожаков, которые из бывших христиан. Только не в этом дело. Ну, не совсем в этом. Просто начались все же всякие брожения среди победителей. Кто-то бабу или дом поделить не может. Зовут свое начальство на помощь или дерутся сами. Уже двоих убили и четверых ранили. Теперь я запретил драться за баб, и обещал лично убивать победителя. Пока меня здорово боятся... Приходят ко мне лично и рассказывают свои проблемы. Уже до этого дошло. Я даже рот открыл от удивления. «Так тебя долго не было, почти месяц. Да сразу почти началось. Много народу здесь совсем так себе, как люди, в бунтовщиках оказалось. Пока вопрос общего выживания стоял, держали себя в руках. Как отлегло от задницы и победу отпраздновали, сразу дерьмо из всех щелей полезло. А бабы местные не хотят почти никого принимать к себе». Крестьяне, конечно, живут в присмотренных домах, только ничего с бабами поделать не могут. Силы совсем принуждать я не даю. За такое, опять же, наказание положено. Ну и они еще захватчиков между собой ссорят специально. Однако помочь мужикам с этими проблемами мы ничем не можем. Особенно, чтобы так быстро. Тут только время что-то поправит, когда бабы поймут, что прежняя жизнь и их стражи уже не вернутся. А жить-то нужно... Как говорится, стерпится, слюбится. Деньги-то с дохода от скалы и всего остального, только наши воины получать будут. Придется бабам местным как-то пристраиваться при новых кормильцах. Правда, когда это время наступит теперь, только один квинт знает. Да и скала встала пока. кряхтит приятель печально. За разговором мы дошли до дома перед скалой, вошли в него, теперь стоим около закрытого прохода. Отпустили перекусить дозорных пока в одиночестве между собой откровенно разговариваем. Я гляжу на то, как мигает красным сигнал метки на стене, проверяя его своим самым прокачанным здесь среди всех умением магии. Только ничего не меняется, дверь упорно не опускается. Скала закрыта и наглядно это показывает, прямо как машина аварийкой мигает на дороге. «На ту сторону кого-нибудь отправил?» Такой теперь вопрос у меня. «Отправил, конечно. Два десятка перед входом костер жгут» сами за поворотом сидят. Я сказал, один сруб разобрать и снова собрать на подходах к скале, чтобы там пост держать в тепле. Здорово придумал. Что сказал им? Чтобы наблюдали и в бой не лезли. Правильно сделал. Может он и на ту сторону выйти, говорю я, подумав. Кто может выйти? Какие вообще у тебя мысли насчет этого? Кивает приятель на закрытый вход. Что твое более развитое по сравнению с моим предчувствием говорит? Я задумываюсь на какое-то время. Мы оба прислушиваемся к тому, что творится в скале, только совсем ничего не слышим за толстой каменной стеной. Ну, у нас ничего такого не присутствовало при нашем уровне жизни. Хотя нет, все же что-то общее имелось. У нас так же, как скала раздает нейросеть, раздавали интернет по Wi-Fi. Чего раздавали? Вид у приятеля удивленный. Да не парься, у вас такого не было. А объяснять долго, Отмахиваюсь я. Просто нейросеть была у всех, но без всяких наших наворотов. Да и у захватчиков моей планеты, как и твоей тоже, кроме той же нейросети, подобное скале усиление наличествует. заратные подвиги с мечом или саблей выдается усиление, поэтому без постоянных побед над противниками ничего не получишь и уровень не поднимешь. В скале же на первый уровень силе энергии можно подняться просто так, пролежав немного времени на столе. Только дальше без чужих смертей или еще какого нагибаторства тоже не перейдешь на второй уровень. В общем, различия есть, только не принципиальные они на самом деле. Вариантов всего два. Начинаю я, глядя на нетерпеливо ждущего приятеля, который далеко не все понимает в моих словах. Или скала разрядилась на нашей постоянной работе с народом, теперь пока восстанавливает количество энергии каким-то образом. Поэтому включила аварийный режим — И набирается снова силы, просто говоря. И сколько она может набираться этой силы, перебивает меня Норль. У меня еще не все бойцы из крестьян прокачались полностью. Теперь держим на столе каждого воина именно по четыре смены песочных часов. Так навыки гораздо лучше усваиваются. Это мы точно определили. Стражи раньше халтуру гнали конкретно. Что-то такое я от них и ожидал. Да и зачем тратить свое время и силу скалы на посторонних людей? когда они снова хорошо заплатят, чтобы еще раз поезжать в скале. Через несколько лет. Тут я их хорошо понимаю, пожимаю я плечами. Так что ты думаешь про время, на которое закрылась скала? Ничего по этому поводу сказать не могу. Может, пару дней. А может, появилось какое-то нарушение процесса, что-то сломалось в ней самой, и теперь уже никогда скала не заработает. Это очень плохо, если так случится, мрачнеет приятель понимая размер развернувшейся перед нами катастрофы. Понятно, что очень. Мы теряем большую часть своих возможностей, тех же наемников прокачать не сможем, как я им намекнул. Правда, я хорошо подсуетился по дороге. Теперь им некуда особо назад идти, обратно точно не вернуться. Разве что обогнуть клепер по предгорьям и уйти в центр королевства. Только там все разорено, и орты, как бешеные, на всех людей с оружием кидаются. Не хрен там делать наемникам. Пока есть время, я кратко рассказываю историю нашего похода на восток и то, как смог навести на наши отряды жаждущих мужчине супругу покойного Орта Гордеца и пару ее соседей. Соседи Орты теперь стали соседями уже самого Орта Нуллинга в заоблачном мире. А безутешная супруга еще поработает на наше народное дело, пусть даже учительницей по правописанию и хорошим манерам среди подрастающего поколения. Если захочет жить, конечно, хотя бы ради дочек. Правда, они уже в таком возрасте, что дворянские замашки не исправить в них, как мне кажется. Все равно, не оставлять же их в замке было. Только погоню себе на хвост сажать. А так, доехали под сеном как-то, и здесь как-то начнут жить. А как она внешне? Ничего, по-мужски интересуется приятель. Что-то мне захотелось дворянку попробовать в постели. Среди этих, которые из замков, есть пара ничего-таких, я уже посмотрел, когда размещали переселенцев здесь. Попробовать-то можно, если по доброму согласию. Однако начинать открыто жить с представителями класса эксплуататоров нам с тобой очень не рекомендуется. Приходится подробно объяснить приятелю смысл своих слов, кто такие эксплуататоры и чем постоянное проживание с ними для нас нехорошо в длительной перспективе. Ладно, отвлеклись мы на баб, как положено нормальным мужикам, а время идет, говорю я. Так что есть и второй вариант со скалой. Мы точно знаем, что где-то на юге есть такая же скала. И если плыть, не переставая, вдоль континента на корабле, путь сюда занимает примерно два месяца минимум. Это дело очень дорогое и очень опасное. Штормы, течения, ураганы, пираты, военные корабли других стран и еще куча опасностей подстерегают путешественника. Поэтому кто-то из той скалы может пройти в эту напрямик. «Помнишь предание «Стражи», которое я тебе читал», именно о том, как они узнали про существование скалы. Норрель трясет головой. Он не очень такие вещи любит, как чтение всяких печатных первоисточников. Два мага вышли из этой скалы, просто ниоткуда появились, и наткнулись на одну банду разбойников, которые и стали потом стражами. Значит, они тогда перешли с юга сюда, как по смыслу понятно становится. И что дальше? Откровенно тупит приятель. «Скорее всего, что кто-то из южан тоже окажется в скале. И нам придется с ним встретиться первыми. Встретиться и переговорить. У него будет такой же защитный купол, как и у убитого мага из Юравии. Бластер его пробивает легко, это я видел лично. Это значит, все козыри на нашей стороне. Плюс еще, твое умение незаметности. С ним без риска подстрелить мага проще всего. Доходит до норля примерный порядок наших действий. Правильно». Тогда я пойду отдыхать к себе, чтобы все время мы были вместе. Пусть твои люди постоянно наблюдают за знаком и при любом изменении зовут нас, делаю я вывод. Вижу на обратном пути, что приятель погрустнел и насупился. Нужно его как-то поддержать. Не переживай, Норль, мы с тобой не погибли на зараженных планетах, не сложили головы или нам их напрочь не стерли в космодесанте. Не погибли во время побега к твельфам и не сгинули во время вылазки на комбинат, не превратились в шар расплавленной лавы в космосе, когда наш корабль получил несколько попаданий от штурмовика гангов, выжили при падении горящего челнока на эту планету и продолжили дальше здесь выживать. А должны были уже десяток раз обязательно погибнуть, так что все будет отлично. Насколько это только возможно, старина. «Твоими словами бы», — бормочет приятель расстроенно, «мы с ним располагаемся в одной комнате ночевать». Пышную подругу он отправил куда-то в другой дом ввиду непонятной обстановки и чтобы не отвлекала мужчина от умных мыслей и своим доступным видом. Утром ничего нового не происходит. А вот к обеду, когда мы уже сидим за столом, прибегает посыльный из скалы. Великий мастер Норль и мастер Серый. Значки на стене стали медленнее мигать. Точно не как раньше, сильно медленнее. Ну вот старина, хорошо, что не успели поесть. При ранах в живот это помогает. Говорю я приятелю и откладываю ложку в сторону. С личными телохранителями Норля мы спешим в скалу, проходим в дом и видим, что значок на стене мигает едва-едва. Раньше каждую секунду моргал, теперь раз в десять секунд меняет цвет с красного на белый. «Не спрашивай меня, не знаю, что это обозначает точно», отвечаю я на немой вопрос Норля. «Скорее всего, процесс переноса заканчивается». «Похоже, что скоро что-то произойдет», «Так, тобой рисковать не будем. Ты здесь в городе просто необходим. Без твоего управления эти дураки передерутся и начнут убивать друг друга», — говорю я приятелю и добавляю, — «никаких разговоров. Ты не будешь встречать гостя. Да и помочь мне ты ничем не можешь. Зато отомстить получится». Я отвожу Нороля в сторону и рассказываю, что ему придется сделать и где ждать того, что случится. «Мне нужен один из твоих людей, самый проверенный». Остальные пусть ждут за дверью. Я инструктирую молодого охранника Норля, что ему делать. Он встает в коридоре перед входом в скалу и готов показывать гостю, что настроен очень дружелюбно, в руках никакого оружия и даже нож с пояса я у него снимаю. Я останусь в доме, буду ждать, пока дверь не откроется. Заговори, если там кто-то окажется, и пригласи его в город. Язык местный, скорее всего, вам понимать не будет, поэтому просто кланяйся, улыбайся, и показывай на выход из дома. Потом парень и я занимаем свои места. Он мне время от времени рассказывает, что знак мигает все реже, и, наконец, совсем перестает мигать, горит все тем же ровным красным цветом. Я сижу в зале дома, за деревянным столом, отделенный деревянной стеной коридорчика от двери. Передо мной лежит бластер, который я достал из мешка. В нем индикатор показывает еще около 40 зарядов, поэтому я особо не переживаю, но пострелять сейчас как следует точно хватит. С чем бы ни пришел посланец Мага у меня есть серьезный аргумент для него, самый убедительный из всех. Так мы ждем еще целый час, потом я слышу, как дверь скользнула вниз. Специально подсыпал крошечных камешков в едва видную щель, теперь они шабуршатся и шумят, обозначая, что дверь опускается. Я тут же вхожу в незаметность и кладу ладонь на бластер, Направляю его дуло, если его так можно назвать, на выход из коридора и жду не дыша.